Глава 50. Тихое пение У завода на Туму поднялся очкастый бородатый человек. Призывно взмахнул над притихшей толпою правой рукой, а левой оперся о костыль решетки и заговорил Собака любит палку, блоха ноготь, а мы батюшку царя с барами до да хозяевами. К нам затесалось немало хозяйчиков, и они говорят, будто мы на войне зарабатываем. Ого! Ружья делаем, пушки, шрапнель. Нам от войны прибыльно и весело. Каждый день выбирают из нас тех, кто покрепче, и гонят на фронт, а вместо них подкидывают нам лавочников и прочую шатию. Мы не против, мы готовы воевать. Но с кем? За что? Чтоб царица блудила? Чтоб нас продавали генералы? Чтоб хозяева набивали карманы? Довольно. Не хотим такой войны. Не хотим царя, бар, хозяев. Сами властью станем. Прочих стран, солдаты рабочих тому же подобьем. И без крови сговоримся с ними. Нам делить нечего. Так учат большевики, и мы пойдем за ними. Мы не умыты, не причесаны, но штыки умеем делать». Шевелить ими мы тоже сумеем, и всех, кто не согласен, в порошок. Тут мы своей крови не пощадим. Ищейки, соглядатые плечами, врезались в толпу, но продвинуться к говорившему не могли. Вызванный по телефону полицейский отряд был еще на соседней улице, а бородатый человек уже нырнул с тумбы, мгновенно лишился очков, бороды, картуза, и пошел в толпе приземистым бритым летейщиком, Платоном Тинякиным. Что? Он говорил? Где? Когда? Он, летейщик этого завода, идет на обед. Появившийся полицейский отряд вызвал на лице Платона усмешку. А лошадки-то, городошей для артиллерии пригодились бы, а? Следом за ним шли усатый Еремин и узкогрудый Бубнов. Кепки их были надвинуты на глаза, но это не мешало им видеть, что делается вокруг, и прислушиваться к голосам сзади. Они волновались, не заметил ли кто, что Тенякин это тот же, что выступал на соседних заводах у фабрик в коридорах казарм. Если это откроют, легче будет дознаться, что Тенякин есть Заварза, член районного подпольного комитета. Тот, что через окно убежал из кутузки от жандармов. Его ищут, но город не лес, а Заварза не медведь. На его след на камнях мостовой на грязи переулков не нападешь. Ищейки уже избегались впустую и утешали себя тем, что Заварзал должно быть бесцветная личность, один из тысяч. Заварза шел один, а когда толпа с улицы растеклась, в переулке во дворы в Харчевне, Еремин и Бубнов пошли рядом с ним. — Сошло. — Сойти сошло, а радости мало, — пробормотал Заварза. — Могло не сойти. Вы с ребятами кинулись бы отбивать меня, пришлось бы удирать, переселяться. Никуда это не годится. Надо переиначивать работу. У меня есть план. Ваня, глянь поаккуратнее назад, на всякий случай. Еремин умышленно поскользнулся, глянул, не идет ли следом с и свернул к столовке из-за двери пахнуло удушьем и паром. Еле завар бубнов, и Еремин молча и быстро, сразу же расплатились и вышли на улицу. Какой у тебя план? С ног сшибательный. Если удастся, а если не удастся, грош ему цена. Из Нерыдая мы сделали хорошее место для встреч, но переинтеллигентели. В Нерыдае чересчур чисто, он бросается в глаза, о нем много говорят. Это плохо. А надо подумать, что будет, если Нерыдай провалится. Другое место заведем? Конечно, хотя не все хозяева трактиров такие пентюхи, как Нерыдаевский Малахов. Вы подумайте о Нерыдае. А план у меня такой. Давайте всей организации разведем пьянку, чтобы охранка записала нас в свихнувшиеся и махнула рукой. Оставь шуточки шутить. Заварза взял Бубного и Еремина под руки. Вы не фыркайте, я серьезно. Будем пить в лотов карты играть, тихое пение заведем. Какое еще пение? Говори толком. Слепой Арсентий, Караваев с женой, по-вашему, наши люди? По песням, какие в Нерыдае поют наши, а там кто их знает? Надо узнать. Бери Ване Анфису, походи с ней возле слепого и узнай, можно ли ему с женою довериться. Если да, тогда я открою план. С этого дня в Нерыдае каждый вечер стали появляться Еремин, И светловолосая жена, угнанного на каторгу кожевникова Анфиса. Они садились за столику помоста, медленно пили чай и слушали песни. Анфисе, правда, трудно было слушать. Перед ее глазами все время маячила партия арестантов, и в ней закованный муж. В день отправки на каторгу он из-за голов конвойных солдат видел Анфису, но даже не кивнул ей. При вокзальной толпе было много сыщиков. По ночам Анфиса просыпалась, слышала звон кандалов. В темноте поправляла на сыновьях одеяло и, не веря в предчувствие, думала, что, может быть, в это время конвойные или надзиратели бьют мужа. Она гладила детей беззвучно, чтобы унять боль, говорила им, что весною... Они играли на кладбище не с кем-нибудь чужим, а с отцом родным. И обрывала себя. Перестань ныть. Глупо. Поручение Заварзы совпало с днями, когда, по ее вычислениям, тюрьма, из которой муж бежал, вот-вот глянет на него глазами начальника, надзирателей и зарычит. Ага, беглый голубчик попался. Его разденут... И забьют, посадят в глухую одиночку. Сердце ее охватывал терпкий зуд. С ним она явилась в Нерыдай, а поздним вечером шла провожать Арсентия и Таню. Говорила она с Таней о песнях, о Нерыдае, о ткацкой фабрике, где работала, о своих детях. Вскользь спрашивала о войне, о партиях, о книгах. вслушивалась в ответы и чувствовала, что Арсентий и Таня свои, что они вот-вот спросят, от чего ради она и Еремин охаживают их. Чтобы этого не случилось, Анфиса в праздник привела к Арсентию и Тане своих мальчиков, оглядела их жилье, глазом нашла среди книг краешек своей родной газеты и подумала. Ну, конечно. Ивашке было весело. Арсентий пел детям смешную песню о жуке, а когда Анфиса ушла, сказал Тане, значит, скоро к делу приступит. К какому делу? Какое у них может быть к нам дело? Они просто песни любят, вот и познакомились с нами. Арсентий пожал плечами и улыбнулся. Ну что ж, будем ждать. В одну из малых суббот, прощаясь, Анфиса сказала Тане. а мы решили вас в гости звать. Приходите завтра с Ивашкой ко мне. Посидим, почаевничаем. От нас в Нерыдай пойдете, а Ивашку мы доставим. Людей будет мало, мы да еще двое. Таня радовалась. Видишь? А ты думал, что они с каким-то делом? Арсентий усмехнулся. Завтра они будут говорить о деле. Почему так думаешь? Я не думаю, а чую, и даже не чую, а слышу. Завтра будет что-то интересное. Как это ты, зрячая тетеря, не подметила ничего? Ты пугаешь меня. Чем? Не виноват же я, что по голосам слышу все. Им что-то нужно от нас. Они с нами все время волнуются. Нет, мне не кажется. Вот увидишь. У Анфисы... Арсентий по голосам начал определять, кто заведет разговор о деле. Выбор его пал на Бубнова. Тот говорил меньше всех. Все изучает, подумал Арсентий, но к нему придвинулся не Бубнов, а Заварза. Вы с женою об этой встрече говорили? Арсентий покраснел и сознался. Да, говорили. Хм. Значит, мы вели себя с вами не гладко. А к мы, как вы думаете? Арсентий приподнял лицо, как бы оглядел всех и ответил. — Партийные, большевики. — Свой свояка видит издалека? — засмеялся Заварза. — То, что вам Анфиса давала читать, возражение вызывало у вас? Нет? — Значит, мы одной масти. Это хорошо. В Нерыдае вы косвенно помогали нам, а теперь нам нужна ваша прямая помощь. «Это вас не пугает?» «Нет, только я один никуда не гожусь». Арсентий пальцами отбил на плече Тани. «Вот видишь?» И спросил ее. «Ты как?» «Я инвалид. Я за тобою. Согласна?» «Ну вот. Что надо делать?» Завар засклонил голову ниже и зашептал. «Надо помочь нам песни. Дело простое, но занозистое». У нас все есть. Мы могли бы делать больше, чем делаем. Но мешает слежка. Чуть шевельнется кто, его сейчас же в тюрьму или на фронт. Никто не уверен в соседи. Проведи рукой, попадешь в чужака. Люди на собрание ходить боятся. А власть дышит на ладан. Надо готовиться, сколачивать людей. Как? Агитировать. Это мы делаем. Но этого теперь уже мало. Надо заморочить казенные головы, одурачить их. Мы, передовики района, начнем кутить. Пусть дым столбом идет, а мы и в этом дому схитримся быть трезвыми. Неясно? Родился, для примера, у меня ребенок. Устраивает пирушку. Умер ребенок. У меня поминки. Приехала жена, пирушка. Уехала жена, пирушка. По любому поводу будем кутить, играть в карты, в лото. Будут водка, ваши песни, а под всем этим будет работа, крепежка сил, движок мозгам приготовление. Без песен тут, по-моему, не обойтись. Песни глаза будут отводить и отчасти мозги прояснять, понимаете? Вот, слово за вами. Арсентий положил на плечо Тани руку. Не за нами, а вот за нею. Таню захватили мысли о вчерашнем разговоре с Арсентием, о пении на тайных собраниях. Она покраснела и склонила голову. — А я что? Мы об этом уже говорили. — Как говорили? — насторожился Заварза. Да нет, это не то, — поднял руку Арсентий. — Мы говорили с ней, что надо связаться с организацией и ходить с песнями по собраниям. У вас задумано крепче, мы согласны. Анфиса Еремин-Бубнов повеселели, но Заварза оборвал их. Погодите, погодите. В охранке не дураки сидят, и мы, давайте, условимся. Бесконечно морочить казенные головы не удастся. В случае ареста мы берем на себя заботу о вашем сыне, а прочее зависит от вас. От вас и мы будем зависеть. Среди нас может оказаться дрянь, все пострадает, и вы пострадаете. — Знаю, знаю, — отмахнулся Арсентий, — я ведь в провинции маленько работал.